ВИДЖИНДИТРЕС Собрать воедино все сказанное просто невозможно. Все, что я узнала за эти дни, просто не может быть уложено в голове, а о мыслях даже говорить нечего. Их нет. Один ужас. Разочарование и полное совершенное непонимание. А самое болезненное для меня даже не то, что Петру и Лука заставили меня разворошить прошлое, а то, что моя мать хотела меня убить. И я верю Петру. Ему одному и верю. С самого начала он был ко мне открыт и жаждал, видимо, рассказать все, но ждал. Только откуда он знал, что я и есть та, кто может вернуть его брата? Говорил ли Валерио с ним? Или только со мной? Не знаю. Господи, ничего не знаю и не понимаю, что мне делать дальше. Разрывает все внутри меня. Бежать куда-то или же ждать? Не могу понять. Помоги, прошу. Останавливаюсь посреди дороги, глаза наполняются слезами боли и разбитого сердца. Как пишут, разбить сердце может только мужчина? Ложь. Раскромсать сердце может любовь. Любовь сильная, кровная и страшная. Любовь, преданная матерью. Никогда не приму этого, но и сомневаться больше нет сил. Хочется кричать, чтобы облегчить внутри этот давящий на меня ком. Они вампиры, другого объяснения нет. Но почему я ни разу не замечала у матери симптомов и солнца? Она ведь была под ними, не сгорела. И ест она обычную пищу. Как? Почему я поверила? Вспомнила, как она говорила о 12 детях, которые не выжили, или не знаю, что с ними случилось. А на это нужно время. И тела. Тела я видела, только сейчас, вспоминая это, понимаю, что были мужчины. Я помню их впалую грудь, а тогда не придала этому значения из-за страха. Из таких мелочей складывается картина, где один конец для всех. Смерть. Но если... Если умру я, а меня точно убьют, то и Валерио останется без возможности ответить обидчикам. А без его силы остальные, не знаю, сколько их, но они будут, наверное, слабы. Женщины, почему такая ненависть? Я жажду, чтобы они все были уничтожены. Все, буквально все до единого. Они воплощение ада, а на земле им не место. Но, а я? Я питаюсь обычной пищей, а у меня нет никаких особенностей. Я не одна из них, это точно. Я не могу быть такой, не могу. Закрывая глаза, сажусь на бордюр и смотрю бессмысленным взглядом впереди себя. Если пойду, если помогу ему, то насколько я могу быть уверена, что снова не сотворю ошибку. Да, ни капли нет желания помогать ему. Хотя, признаю, где-то внутри очень глубоко понимаю его. Представив все, через что пришлось пройти Валерию, понимаю, но не принимаю такого расклада. Я хочу иначе. Но разве с моими желаниями хоть кто-то считается? Нет. Никогда. Из моей груди вырывается смех. Я сошла с ума. Это так больно. Одна, совершенно одна, и не знаю, куда пойти и как спастись. Отсюда нет для меня выхода, а встречаться с другими страшно. «Конечно, страшно, ведь если... да не если, а так и есть. Эта Василика предала его, чтобы убить всех тут столько столетий назад. Она во всем виновата, а значит, и я, как и ее потомок. Я непонятное существо и даже не человек. Прямо в паре сантиметров от меня сильным визгом тормозит машина. Но я даже не вздрагиваю, не подскакиваю, только поднимаю голову, устало смотрю, как дверца джипа распахивается, и ко мне выходит лука». Он тоже обречен на проклятие, упоминал о жене и ребенке, но ему на вид не больше двадцати. Раньше, да, раньше обручались в этом возрасте. И его желание вернуть брата, чтобы отомстить, тоже понятно. Смотрю на его лицо, скрытое тенью капюшона. Подходит ко мне, садясь рядом со мной, и молчит. Ты знаешь, что такое смотреть, как твоя семья умирает, а ты не в силах им помочь? Не можешь, потому что тебя нет рядом, и я не могу. Ты только ощущаешь в груди невыносимую боль и пустоту, где ранее расцветало счастье и любовь. Нет ли я? Нет. Да, я немного вспыльчив, но я устал. Столько лет скрываться и играть эту роль, чтобы ждать вот именно этого дня. Я не буду убеждать тебя идти к нему. Мне противно это делать, я не верю тебе. Ты одна из них. Такая же ядовитая змея, готовая подставить любого за свое спасение. Но я рад, смеется он, поворачиваясь ко мне». Я рад, что теперь ты будешь стоять на его месте. Ты поймешь, как сложно делать выбор между желанием жить и теми, кого ты любишь. Я рад, что ты в любом случае умрешь сегодня. И не будет у них больше возможности продолжать свой род. А мы, мы тоже умрем с его смертью. Наступит мгла, ведь вы, женщины, загрязете друг друга за власть. Но при этом война между вами унесет много жизней. А всему виной будешь ты. И ты думаешь, Бог примет тебя к себе? О нет, глупая! Ты будешь видеть это, знать это. И твоя душа никогда не найдет покой. Ты останешься виноватой во всех смертях, и это заполнит твою душу. Ты сгниешь внутри. Петру слишком добр к тебе, даже принял на себя эти таблетки. Идиот. Но с меня хватит этого бреда. Забери обратно. Он роется в кармане и достает оставшиеся две таблетки, протягивая мне. Я ухожу, чтобы собрать своих людей. И хоть нас мало, но мы будем биться до последнего. Только бы искоренить таких, как ты. А ты ли я? Выпей их. Покажи всем, из чего ты состоишь. Из трусости, из лжи, и твоя душа такая же черствая, как и их. Ты слабая, и мне не жаль тебя. Лука зло хватает мою руку и выбрасывает на ладонь таблетки. Встает и смиряет меня взглядом, полным отвращения. А мне тебя жаль, шепчу я, поднимаясь на ноги. Безумно жаль, что ты пережил это все. Мне очень жаль, что я не могу помочь ему, потому что не верю. Я никому не верю, даже в твою ненависть не верю. Ты в отчаянии, как и я, ты напуган, как и я, и помочь никто не в силах нам. Прощай, Лука, желаю тебе обрести покой, что бы с тобой ни было. Разворачиваюсь и иду вниз по улице, выбрасывая таблетки в сторону. Меня не волнует, что Лука будет думать обо мне, но я соболезную ему, искренне и со всей своей добротой, растворяющейся в ночном воздухе. Не помню, как дохожу до дома, потому что все время думаю, думаю и думаю о Валерию. Хочу ли я умирать? Нет. Хочу ли я помочь маме? Нет, наверное, нет. Хочу ли я вернуть его? Нет. Я разбита и полностью изнурена от мыслей, роем шумящих в голове и съедающих мою плоть изнутри. Обхожу каждую комнату, кроме маминой и ионы, вспоминая, как мы жили. И ведь ничего бы не было, если бы не я. Но разве я виновата в этом? «Да, возможно, но я не жаждала слышать его и не хотела навлечь на людей это время. Сажусь за стол и смотрю перед собой. Даже свет не включаю. Не боюсь ночи, ведь самое страшное не во время суток, а в тех, кто появляется и кто может нанести вред. А он?» Валерий, ни разу не причинил мне его, только пытался. Пытался жить. Валерио?» шепчу я, глубоко вздыхая. «Аурелия?» Из ночи раздается его голос прямо напротив меня, Словно сидит и тоже смотрит на меня. Я боюсь, что ты обманешь. Я боюсь того, что это конец. Это конец, Аурелия. Но не для тебя. Я теряю силу, они забрали слишком много. Приди ко мне в последний раз. Хочу увидеть тебя. Что случилось с той девушкой, с дочерью Дарины? Убили. Не та. Слабая, безвольная, не для меня. Глупая. Кто зло? Ты или я? Оба драгоценность моя. Оба сотворены в ночи и дети этого времени. Прощай, Валерио. Надеюсь, ты простишь всех и самого себя за то, что не смог спасти и обрек себя на такую жизнь. Аурелия, моя радость, что-то прохладное дотрагивается до моей щеки. Закрываю глаза, усмехаясь тому, насколько не страшно. Никогда. Запомни, никогда прощение не заслужит никому в этом мире. Всех настигнет кара так или иначе. Я не прощаюсь с тобой. Ведь ты, мертвая или живая, все же придешь ко мне. Будешь рядом, как и каждый, кто погиб от рук твоей матери. Прими то, что ты уже мертва. Я жива, жива!» Скакиваю с места, но слышу только смех, раздающийся повсюду. «Ошибаешься?» «Нет!» — кричу я и бегу к себе в спальню. Захлопываю за собой дверь и включаю свет. Развивающиеся шторы привлекают мое внимание. Быстро подхожу к ним и распахиваю. Оно открыто. Но я этого не делала. Кто тут? Громко спрашиваю, оборачиваясь и быстро пробегаюсь глазами по комнате. Но ничего. Одна тишина. Кто-то был тут. Зачем? Что он или она хотел? Что-то искали. Цепочка у меня. Карта. Карта с древним городом. Я оставила ее на столе. Нет, не оставила. Я спрятала ее в свой тайник. Подбегаю к кровати и отрываю дощечку, где уже нет фотографии или же бумаги. А лежит пакет. Руки дрожат, когда понимаю, что нашли. Тот, кто был тут, нашел мое место и положил туда это. Достаю бумажный пакет и распахиваю его, переворачивая. На пол падает одежда. Но как она поместилась туда? Ботинки определенно мужские, черные джинсы и футболка. Даже трусы есть. Зачем? Опускаю руку с удивлением, обнаруживая, что мой тайник стал глубже, намного глубже, чем ранее. Хватаю пальцами что-то и поднимаю. Конверт. Разрываю его и вытаскиваю лист бумаги, где резким и довольно непонятным почерком написаны слова. Латынь. Тут именно на этом языке. Для него. Единственные слова написаны на белоснежной бумаге. Кто-то уверен, что я пойду туда. Но я даже не собираюсь. Не собираюсь ведь? Лука? Петру? Но они были со мной, значит, тут кто-то еще. Вспоминаю слова мужчин о том, что есть такие же, как они, И придут, чтобы развязать войну. Они уже тут. Тут, в этом городе, и начнется бойня, где пострадают люди, ни в чем не повинные люди из-за меня. История повторяется. Предать себя ради других. Предать собственные желания во имя спасения. Глубоко вздыхаю и прячу конверт обратно. Выбора нет, не так ли? Его жизнь в моих руках. Я имею право ставить условия там. Внизу я буду бороться за себя и за жизнь. Валерео, зову его. «Я знаю, сладкое моя, знаю. Жду тебя и сохраню твою жизнь», отвечает он где-то позади меня. «Выбор сделан. Только вот осталось ли у меня хоть что-то еще важное в этой судьбе? Даже о матери больно вспоминать, как и о желании ее убить меня».